Но есть еще Елизавета Ивановна Дмитриева с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту людскую и особенно мужскую, ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую неправедность, не ищущую в красавице души, но с умница, непременно требующую красоты. Умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды — но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же непреложно. Любит красивых, некрасивых не любит. Таков закон в последней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского Аполлона. Руку на сердце положа, может школьная, скромная, хромая, может Е и Д оплатить по счету свои стихи, Может, Е и Д надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечу – да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то большие поэты. Вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви? И думает ли молодая девушка – о чем-либо другом, кроме любви. Такая девушка с такими стихами. Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле нет. Больше скажу. Это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е и Д завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее весь Аполлон, и придя на завтра в редакцию Аполлона самолично, Такая, как есть, прихрамывая шапочки с муфточкой, Весь Аполлон почувствует себя обокраденным И мало разлюбит, ее возненавидит весь Аполлон. От оскорбленного «А я-то ждал, что...» До снисходительного «Как жаль, что...» Не этого ждал, не жаль, Е и Д не должна прослышать. Как же быть? Во-первых, и в главных. Дать ей самой перед собой быть и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела, физического и бытового. Дать другое тело, ее. Дать ей быть ею. Той самой, что в стихах. Душе дать другую плоть. Дать ей тело этой души. Какой же у этой души должно быть тело? Кто, какая женщина должна по существу писать эти стихи? По существу эти стихи писала. Нерусская явно, красавица явно, католичка явно, богатая, о, несметно богатая явно, Байрон в женском обличии, но даже без хромоты. То есть внешне счастливая явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастности, красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта. Вопреки всему, через все. Ни из-за чего несчастность. И главное забыла. Свободная, явно. От страха своего отражения в зеркале приемной Аполлона и в глазах его редакторов. Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е и Д. Однажды, год спустя, Держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом. А это, что у тебя сейчас в руках, это габряк. Его на песке прямо из волны взяла черубина. И мы сразу поняли, что это габряк. А габряк что? Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться черубина. А черубина откуда? Керубина... То есть женское от херувим, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от херувима. Я, впадая, понимаю, от черного херувима.